12 Прошла неделя, прошел месяц, два И никто более не видел, никто даже не слыхал ничего ни о Карлусе, ни о Якове. Они исчезли бесследно. Только один след былслед коней. В с та верстах от вишек на большой станции тракта видели отдыхавших четырех путников, И з них один показался местным жителям похожим на буфетчика гостиницы в и ш к а х которого хорошо знали в округе. Остальные трое были совершенно неизвестны, и, по-видимому, все трое москали. Но если бы даже насчет Карлуса и ошиблись, то по описанию тележки и пары дорогих зирксов, в Вишках не сомневались, что это именно были угнанные кони. Разумеется, исчезновение Карлуса было таким событием в и ш к а х о котором все от м а л о до велика долго толковали, тяясь догадках. Никто не мог думать, что Карлус бежал ради конократства, бросив жену и детей в Дохобене. Следовательно, главный мошенник был неизвестный никому московец Яков. Но каким образом уехал с ним Карлус? Очевидно, против воли, у в е з е н н ы й силком, Видевшие Карлуса добавляли, что он один из всех четырех был как бы болен или насмерть перепуган. Трое незнакомцев как бы сторожили его на станции и близко никого к нему не подпускали. Но куда же его повезли? Зачем его увезли? Говорилось повсюду со страхом. В семье Карлуса его исчезновение разразилось, конечно, как громовой удар. Несчастная Марья свалилась при известии с ног, лежала долго без сознания, затем начала бредить и кончилась тем, что заболела горячкой. Дети несколько дней проходили п е р е п у г а н н ы й выли, ревели, дико озираясь на всех. Одна молоденькая Софья была спокойнее, но много плакала по отцу. Ксенц, узнав об исчезновении Карлуса, прямо тотчас же объяснил обитателям Дахабена, что к а р л о с схвачен москалями и у в е з ё н в Россию. По всей вероятности, его или сошлют в Сибирь, или засадят в крепость, а, может быть, просто голову отрубят. «И это следовало ожидать», — сказал он. «Я это предсказывал». Москалееву, верно, давно разыскивали и посоветовал тайком дать знать о приключении всей родне ради того, чтобы они были осторожнее. Пока Марья была больна, сделать это было невозможно — Женщина поправлялась медленно, но, наконец, снова была на ногах. Не имея возможности примириться с тем, что к а р л о с навсегда исчез и что она никогда не увидит его, Мария деятельно принялась за розыски. Она была уверена, что муж попал к разбойникам. Содержатель Виасибас Намс поддерживал в ней эту веру. Он сомневался, чтобы русский император стал посылать из Москвы ряженых солдат, Или каких-то поверенных для того, чтобы тайком или обманом похитить Карлуса? Вскоре Вишки и Дахабен разделились поровну на два лагеря. Одни были мнения содержателя гостиницы, другие — мнения Дахабенского ксенца. Много было толков, много споров и горячих прений в продолжении долгого времени о том, как и куда бесследно сгинул пара Бралис «Царский брат». Прежде всего, Марья решила обратиться за советом к Христине и попросить у нее немного денег, чтобы назначить награду тому, кто разыщет пропавшего Карлуса. Через неделю женщина была уже в деревушке Кегема. Муж и жена Енрихова были поражены вестью, но оба подтвердили в м а р и е уверенность в том, что Карлус сделался жертвою каких-нибудь конокрадов или разбойников. Христине казалось нелепым, что русская царица станет таким способом похищать Карлуса. Если бы за кого и пожелали м ы с к а л и приняться, то, конечно, прежде всего за н е ё Христину, как за главную виновницу, открывшую все о себе и о своих братьях. Конечно, Вульфеншильд, узнав о прибытии Марии, вызвал ее к себе в дом и тоже расспросил обо всем. С тех пор, что Христина повидалась в Риге со своей царицей, Вунфельшит обращался с семьей Енриховых несколько мягче и теперь особенно интересовался их судьбою, ибо надеялся, что это родство в будущем принесет ему какую-нибудь выгоду. Он точно так же отнесся к делу. Ему показалось тоже нелепым, что Карлоса похитили москали, как бы какую красную девушку или как цыгане воруют детей. Шляхтич буквально повторил то же, что говорил содержатель гостиницы в Вишках. «Захотели бы взять, — сказал он, — чтобы увезти в Москву, так прислали бы двух или трех солдат». К удивлению не только Марии, но и семьи Енриховых, пан в у л ь ф и н ш е л ь д дал тоже немного денег, чтобы облегчить розыски Карлуса. Кристина дала своей невестке один червонец на дорогу, вместе с этим она посоветовала Марии поручить розыски Дириху. Он, по ее мнению, как ямщик, постоянно разъезжающий, может через своих товарищей ямщиков распространить на целую округу известие о пропаже Карлуса и обещание о награде за его нахождение. «Хлопачи», — прибавила Христина, — «я думаю так же, как и наш пан, что не москали увезли Карлуса. Воры угнали дорогих коней, а Карлуса, так как может донести, что конокрады, они убили или держат у себя в неволе запертым в подвале». или где-то в лесной сторожке, пока не переберутся воровать в другую округу. Такие примеры бывали. Мария п у с т и л а с ь снова в путь и через неделю была на станции, где жил д и р е х Он только что выехал с каким-то проезжим, но, вернувшись через несколько часов, был точно так же перепуган известием. Конечно, он тотчас же согласился разыскивать всячески брата, однако сомневался, чтобы Карлоса похитили какие-либо разбойники. «Прежде бывали здесь шайки», — говорил он, — «постоянно грабили проезжих, бывало месяца не проездишь, чтобы кого-нибудь не ограбили, только нас не трогали и даже просили всегда побольше возить народа, да потише, чтобы легче было ловить», — добродушно пояснил он. м а р ь я подробно выспросила у Дириха, как пробраться к з а л о в и Илькимовичевой. «Путь был немалый», — так как Анна жила в польских Лифляндах. Марья, однако, решилась побывать непременно и у умной а н н ы Никогда еще не видав семьи Якимовичевых, Марья знала от мужа, что его сестра – женщина особенного ума и решительности. Вообще Марья была ней самого высокого мнения. «Ведь она почти приказчица и у своей паны», – часто говорил ей муж. Дирих подробно рассказал м а р и и как проехать через границу – и даже пообещался проводить ее верст хоть за сто. Однако за ночь, что пробыла Марья в доме Дириха, все изменилось. За эту ночь латышка убедила своего Дириха, слепо повиновавшегося ей, что нужно поступить совершенно иначе. Для нее не было ни малейшего сомнения, что Карлус взят москалями и что он, Дирих, будет точно так же взят в скором времени». «Все это виновата Христина», — сказала т р и н а своему сожителю. ю она разъяснила царице, где мы все живем. И вот баб Христину, Анну, Марию или меня не тронут, а мужиков Карлуса и тебя мы с к о л е н е непременно решили не оставлять на свободе. Стало быть, надо ожидать в скором времени, что таким же или иным способом возьмут и тебя».